Глава сорок первая. «Вот почему рассмотрел я грехи мои, которыми болею, подчиняясь тройному вожделению, и воззвал к деснице твоей для спасения моего». Примечание. Тройное вожделение. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Первое послание Иоанна, 216 «Увидел я раненое сердцем сияние твое, и ослепленный им сказал». Кто может его выдержать? Отвергнут я от отчей твоих. Ты — истина над всем царящая. Я в жадности своей не захотел потерять тебя, но захотел вместе с тобой обладать ложью. Никто ведь не захочет изолгаться до того, чтобы самому не знать, в чем истина. Так я и потерял тебя потому что ты не удостоишь ложь того, чтобы ужиться с ней.